Глава восьмая. Девушка, которая кусала комаров Творцы бывают двух типов. Для первого типа биография не принципиальна: Ну, живет где-то человек, сидит у Мольберта, пишет маслом, или прозу, или стихи. Для второго же типа важно не столько само их творчество, сколько судьба. сплетенные с творчеством. Они как бы всею жизнью своей творят. Творчество умножается на легенду. Йозеф Эмец, венгерский философ. Кузепыч сердито ходил по коридору и распахивал двери комнат. Летала пыль, С деревянным кряканьем открывались окна, двери бились о стены. Так как шныр давно уже не пополнялся, свободных помещений хватало. Андрею Носу и Федору Морозову досталась комната напротив лестницы, в которой стояли три двухъярусные кровати, явно в три раза больше, чем им было нужно. Несмотря на это, Андрей попытался захватить как можно больше жизненного пространства. Для этого он раздублился и вместе с четырьмя дублями занял пять спальных мест из шести. Федор отнесся к такому захвату с полнейшим равнодушием. Он бросил спортивную сумку на последнюю оставшуюся кровать и завалился на нее в одежде, закинув ноги на спинку. Вокруг него толпились дубли Андрея носа и что-то однообразно лопотали. Кажется, требовали отдать им последний пледик. Федор отвернулся к стене. Дубли продолжали приставать. Андрей достал телефон. Окей, Гугл, как мне объяснить этим ботам, что я не хочу общаться? начал он. Но договорить не успел. Дубли общими усилиями стряхнули его с кровати, забрали плед и куда-то унесли. Теперь у Андрея Носа было шесть пледов, а у Федора ни одного. Морозов встал с пола и отряхнулся. Дубли смотрели на него и самодовольно ухмылялись, мол, что ты нам сделаешь? «Вот вы как», — сказал Фёдор. «Окей, Гугл». Как бы мне объяснить им, что они, конечно, крутые, но если эта здоровенная тумбочка сейчас оживет и озвереет, то, подчиняясь его взгляду, тумбочка зашевелилась и запыхтела, как разгневанный кабан. Дубли, не теряя присутствия духа, сомкнули ряды и насупились. И тут в комнате возник Кузепыч. «Мальчики, ну как вы?» устроились нормально спросил он с подозрением глядя на тумбочку тумбочка застыла дубли андрея носа исчезли оставив своего хозяина в одиночестве устраиваемся помаленьку доложил андрей помаленьку по моему да повторил андрей была у него смешная привычка говорить по моему и еще одна привычка Андрей, когда думал о чем-то важном, прижимал палец к носу и как бы замыкал отходящий контакт. Вот и сейчас он нажал себе на нос. «Ну раз, по-моему, то молодцы. Только вы это, Кошкин еж, в душ всей толпой не ходите, у нас вода не резиновая», сказал Кузепыч и ушел. Андрей и Федор переглянулись. Окей, okay, Гугл, этот человек понимает, что он только что произнес великий мем, спросил Федор у телефона. Дине, Еве и Маше досталась комната в правом крыле. В ней было две двухъярусные кровати. Дина и Маша легли внизу, чтобы проще было спасаться бегством, если Еве вздумается хохотать или плакать, и комната запылает. Просто не тебе, надеюсь, выдали асбестовые? поинтересовалась Маша. Почему асбестовые? спросила Ева. Ты не в курсе, из асбеста делают костюмы пожарных. Чешешься, но не горишь. Ты всегда все рассчитываешь, спросила Ева и засмеялась. В комнате ничего не загорелось, но стало жарко и душно. Да. «Но что такое всегда?» – спросила Маша и задумалась. Она вечно мыслила цепочками. Например, «Мне нравится этот парень, но что такое нравится? Значит ли это, что я предпочитаю его другим? Но по какой выборке я сужу и насколько она статистически достоверна? И отчего он мне понравился? Допустим, он красивый, но что такое красота?» «Значит, если бы он перестал быть красивым, он бы мне разонравился». Следуя по цепочке своих мыслей, бедная Маша заходила в такие дебри, что ей хотелось выть на луну. Но она боялась, что ее сочтут сумасшедшей, и вместо этого ела варенье. Думающему мозгу нужно много сахара. Дверь толкнули один раз, потом другой. В комнату неуклюже ввалился Кузепыч. Он тащил на себе три матраса, был потен и красен. «Вот, держите, раздобыл», – сваливая матрасы на пол, самодовольно заявил он. Дина подошла и потрогала верхний матрас длинным, чуть загнутым ногтем, чем-то похожим на кошачий коготок. «А почему они такие?» – спросила она. «Какие такие?» – растерялся Кузепыч. «Грязные. Летит из них что-то. Вы слышали про полевых клещей?» Кузепыч уставился на нее круглыми совиными глазами. Кошка против совы. «Хорошая схватка. Почти на равных. Несколько секунд всем казалось, что сейчас Дина кувырком вылетит из окна». но завхоз взял себя в руки. «Что-то не нравится? Возьми вон швабру, и вперед, дремучий пень, в трудовые будни!» Кузепыч распахнул окно, перекинул матрас через подоконник и с торжеством, оглядываясь на Дину, начал энергично работать ручкой от деревянной швабры. Дина с сочувствием наблюдала, как завхоз трудится, но сама швабры не касалась, и лишь отодвигалась от облака пыли. «Матрасы уже не новые, а кто на них раньше спал?» поинтересовалась она. «Не волнуйся, ёшкин кот, кто спал, все уже померли, никто забирать не придет», утешил ее Кузепыч. Когда пыль улеглась, явился Рузе звать девушек на ужин. «А ужин у вас из скольких блюд?» Спросила Дина и потерлась щекой о плечо Рузи. Толстячок приятно порозовел. «Из многих», — сказал рузе «Но еда обычно только на одном, и лучше поспешить, пока хоть что-то осталось». Когда они спустились в столовую, из-за двери кухни донеслись грохот и пиратский вопль суповны. «Так, эх, так, бей тарелки, чтоб кастрюли боялись!» Из кухни бочком выскользнул Гоша. На нем была майка «Сердце руками не трогать». «Запоминайте, это будет ваш стол. Видимо, вас назначат в одну пятерку», – грустно сообщил он новичкам. «Какую пятерку?» – деловито поинтересовался Андрей Нос. Гоше объяснять не хотелось. «Потом разберетесь, и после ужина не забудьте сказать суповне спасибо, очень вкусно». Громко так, четко, лучше всего хором. «А если мне будет невкусно, и я скажу это суповне?» капризно уточнила Ева. «Ну, скажи», — воодушевился Гоша и, воровато оглядываясь на кухню, прошептал. «Да, скажи, давно пора». Еве не понравился Гошин энтузиазм. «И что будет?» — спросила она. «Да ничего не будет, совершенно ничего». «Окно и так уже треснуто, дверь много раз вышибали, огнетушителей у нас целых два. Так скажешь?» Ева ложкой осторожно потрогала квашеную капусту. «Квашеная капуста хороша уже тем, что сколько бы она ни лежала, у нее будут только оттенки вкуса». «Я подумаю», – пообещала Ева. «В крайнем случае объясню, что это ты меня научил». Гоша в ужасе отшатнулся и застонал. Бояться было уже нечего, но он все равно боялся. Заметив, что Федор Морозов собирается пересесть за одиночный столик у окна, на котором стояла особая, чуть отличающаяся от других, большая миска и такая же особая, тоже отличающаяся большая кружка, Рина подошла к нему и предупредила. Сюда не садись, это место Макса. Федору предупреждение не понравилось. «Окей, Гугл, чего хочет от меня эта странная женщина?» Забормотал он в телефон. «Макс? Это наш местный берсерк. Он довольно мирный», — объяснила Ирина. «Но у него острое чувство собственничества. Его тарелка, его стул, его арбалеты, его место за столом. И еще он заикается». «Когда кто-то на них покушается, то ему проще врезать, чем объяснить», сказала Рина, и, убеждённая, что Федор теперь примет правильное решение, пересела за столик к новичкам, чтобы кратко рассказать им о шныре. Дина, отвернувшись к колонии, сердито объясняла в телефон, «Мам, ты такие глупые вопросы задаешь. почему я не дома? Я вообще с кем разговариваю? Меня украли, похитили». Неизвестно, что ответила ей мама, но Дина, вспылив, нажала на отбой и уставилась на Рину. Рине показалось, что шерсть у Дины стоит дыбом, уши прижаты, а хвост... Бр, какой хвост, какая шерсть. Не было у нее никакого хвоста, просто милая девушка сидела за столом и собиралась ужинать. «Странно», — сказала Дина, — «моя мама шагу мне не дает ступить». Я каждую неделю меняю пароли в соцсетях, какие только не подбираю, и отстань я взрослая, и моя мама за мной следит, и она все равно их как-то выясняет. А тут я открытым текстом сообщаю ей, что меня похитили, а она только посмеивается. «Обычное шныровское чудо». «С адресом Шныра то же самое. Скажи его маме хоть двести раз, она не запомнит», — сказала Ирина. «Кстати, советую продумать список вещей, которые вам нужны. Каждый может заказать только восемь предметов. Если предмет не очень индивидуальный, то договаривайтесь, как им делиться и не дублируйте». «Принято. Я за всех все обдумаю», — сказала Маша. «Отставить!» Моему, -мо, я тебя думать за меня не просил», – вспылил Андрей. «Ты хочешь сказать, что обдумаешь все за себя сам?» – мирно спросила Маша. «Прекрасно. Но давай разберемся в причинах. Тебе важно решить бытовые проблемы или любой ценой настоять на своем». Андрей угрюмо буркнул «Решу без сопливых» и уткнулся в тарелку. Рина готова была поспорить, что Маша его укатает еще до завтрашнего дня. У Маши были явные черты лидера. Она никогда не злилась, была доброжелательной, упрямой, уверенной в своей правоте и все за всех знала. Дина пожаловалась на Кузепыча и на пыльные матрасы. Кузепыч наша местная достопримечательность, сказала Рина. Однажды мы с ним собирались в поход, поначалу все чуть не умерли, пока он собирался, но потом оказалось, что он взял с собой не просто все, а абсолютно все, даже умывальник, проволоку, крючочек и переносную мыльницу. Откуда-то вынырнул Вовчик и, пользуясь тем, что Окса была в пегасне, вдвинул свой стул между Евой и Диной. «Здравствуйте, девушки, я Владимир». Бойко затрахтел он. «Добро пожаловать в наш лягушатник. Сегодня у вас есть замечательная возможность пригласить в гости старшего шныра». «Разве он старший?» – удивилась про себя Рина. «Хотя, ну да, по идее, если мы средние, то он старший. Или и мы уже старшие?» М -м -м -м -м -м -м -м". Дина потерлась о плечо Вовчика щекой. Вовчик просиял. Он мало знал кошек и думал, что Дина как-то особенно его выделяет. Откуда ему было знать, что Дина с такой же нежностью могла потеряться щекой и о мусорный бак? Вовчик вертел головой, разрываясь между Диной и Евой. Он еще не определился, за кем ему ухаживать. С Диной было попроще, но и к Еве его тянуло. Она была... Раскосые, тревожные, с широкими скулами, с каким-то непонятным, дразнящим взглядом. Чувство Вовчика усилилось, когда Ева невзначай коснулась его руки. Вовчик ощутил, что между ними пробежала искра, но... Мама, кажется, это была самая настоящая искра. Совсем не такая, которую имеют в виду, когда говорят, между ними пробежала искра. «Я тебе нравлюсь?» – спросила Ева. негромко спросила без кокетства просто хотела понять вовчик тревожно заерзал спинка стула на котором он сидел от чего то показалась ему горячей ты милая сказал вовчик это приятно благосклонно кивнула ева ей как и всякой девушке нравилось узнавать о себе разные подробности а еще какая я сложная ева нахмурилась К ощущению горячей спинки примешался запах расплавленного лака. Вовчик тревожно принюхивался, не понимая, откуда он исходит. «Так сложное или милое, определись, пожалуйста», — попросила Ева, и стул, на котором Вовчик сидел, внезапно вспыхнул ровным жарким огнем. Вовчик сорвался с места и, завывая, кинулся на утек. Ева, воскрестив на груди руки, последовал за ним. Она любила выяснять все до конца, до финального аккорда. Рина и Маша совместными усилиями подцепили палкой горящий стул и выбросили его в окно. О том, чтобы потушить огонь, речи даже не шло. Даже металлические части ухитрились расплавиться. В столовую вошла Алиса. Ни на кого не глядя села и уставилась на молоденькую редиску в тарелке с салатом. Потом взяла вилку и задумалась. «Почему ты не ешь редиску?» – спросила Маша. «Смотри, какая живая! Трепетная! Как же я могу живое есть?» – спокойно сказала Алиса. «А картошку?» «А вот картошку – другое дело». Добивающим движением гладиатора Алиса вонзила вилку в вареную картошку и трижды повторила свой удар. «Сдохни, собака, и корчись! На тебе! На! На!» И она ласково улыбнулась Маше. «Э -э, промямлила Маша. «В общем, рада познакомиться. Мне кажется, с Евой вы сойдетесь». Ближе к концу ужина в столовую ворвалась Наста, которую суповно послала за продуктами. «Эй, вы новенькие!» задиристо крикнула она. «Чего у вас такой кислый вид? Вас что, пытали? Пойдете со мной в магазин в Копытово?» «Первый день все-таки. Вдруг сбегут!» засомневался Витяра. «Тогда уж лучше сбегать со мной вместе. Ну так что, вдовы, идете? А то Рузя меня покинул!» заявила Наста. «Чего ты ее покинул?» Шепотом спросила Ирина у Рузи. Рузя сидел рядышком на маленьком стульчике и ел холодные сосиски, оставшиеся от завтрака. Причем не от сегодняшнего завтрака, а от какого-то давнишнего. Сосиски нашла в холодильнике супов, после чего, понюхав, сказала, «Вроде нормальные, надо их кому-нибудь скормить». И сразу всем вспомнился Рузя. «Чего ты Насту ту бросил? Сходи с ней в Копытово». шепнула ему Рина. «Не могу. В понедельник я обжег себе ногу. Наста меня лечит. Если я пойду, она подумает, что нога прошла». Уныло отозвался Рузя и съел еще одну сосиску. Новички охотно согласились на поход в Копытово. Ева шла в обнимку с Настой, а та задиристо толкала ее кулаком в бок. «Признавайся, вдова!» «Ты решаешь, что тебе поджечь, или оно само вспыхивает?» «Само». «То есть просить тебя разжечь сырой костер бесполезно?» Ева задумалась. «Можно попросить кого-нибудь меня разозлить, но есть риск, что костер так и останется сырым, а сгорит весь лес». Настя хохотнула и, перемахнув. Через Шныровский забор, одна из секций которого была вынесена в поле, потому что граница расширилась и надо было как-то наметить новую, спрыгнула на противоположную сторону. «Ты мне нравишься. Я тебя никогда не убью. Ты тоже чокнутая, как и я», – заявил Ева, спрыгивая с забора вслед за Настой. «Хороший комплимент. Лучший в моей жизни. Тогда я тебя тоже не пристрелю». И, прокрутив в руке точно по волшебству возникший шнеппер, Настя хлопнула Еву по плечу. Продукты были закуплены в рекордно короткие сроки. Фёдор продемонстрировал хорошую деловую хватку. оживленная им тележка сама ездила между рядами. Другим сюрпризом стала конечная сумма. «Эй, вдовы, у меня вынос мозга. Почему с нас так мало денег взяли?» Озадачилась Наста, когда они вышли из магазина. «Ты что, не веришь кассе? По-твоему, электронный мозг может ошибиться?» Ехидно спросил Федор. Наста глупой не была и, прищурившись, сгребла его за ворот. «Признавайся, как ты это сделал?» «Окей, Гугл. Скажи этой дикой женщине, чтобы она меня отпустила. Я кассу не обманывал. Она посчитала все верно». «Но она считала не продукты», – поспешно объяснил Федор, видя, что Настя ему не верит. «А что?» «Она считала реальную стоимость продуктов». «Знаешь, как устроены цены? Вот картошка в поле, она стоит рубль. Столько получает фермер. Эта же картошка на складе стоит уже два рубля, на рынке она же стоит три. Чипсы из этой же картошки стоят уже пять рублей». И вот касса подумала... Наста выпустила его в ворот. «Хватит говорить мне, что подумала касса. Скажи еще, дерево подумала. «А деревья думают, ты не знала?» Удивился Федор. «Только они думают медленно. Одна мысль дерева может продолжаться полгода. И камни тоже думают, и даже двигаются, но только медленно. Целые столетия». Андрей Нос... изготовил здоровенного дубля и навьючил на него пакеты. Дубль, пыхтя под тяжестью пакетов, направился через поле к шныру. Изредка он запускал руку в сумку, доставал, что придется, и начинал есть. Это могло быть мыло или пачка соли. Вкусовых предпочтений дубль явно не имел. — Он один дойдет? — засомневалась Наста. — Да, — сказал Андрей. «Ну и прекрасно. Пусть тогда идет один». «А мы с ним не возвращаемся?» – заинтересовалась Ева. «Что, вдовы, сматываться, значит, не будете». «А я уж думала, вы на электричку, да и в Москву», – сказала Наста. И словно для того, чтобы указать новичкам, где находится станция, за леском прогрохотала электричка». Федор вскинул голову и, запоминая место, скользнул взглядом по крышам домов. Наста понимающе усмехнулась. Нет, сказала она, поворот на станцию подальше, между теми домами. А тебе бы хотелось, чтобы мы уехали? внезапно спросила Маша. Наста вздохнула. Вы меня напрягаете. Вы и ваши пчелы. Они какие-то слишком громадные. — честно сказала она. — Мы не уйдем, — ответила за всех Маша. — Мы необычные. И здесь необычно. Может, это наше место? Наста цокнула языком. — Ладно, вдовы, я уже поняла, что вы упертые, и мне это нравится. — Хорошо так и быть, вернемся в шныр, но сперва я хочу вам кое-что показать. Только в шныре чур никому не рассказывать».